Глава двадцать первая. «Сюрприз!» Распахивая перед Никой дверь в ее новое жилище, без особого энтузиазма провозгласила хрупкая, изящная служанка лет двадцати пяти. В коричневом платье с белым воротничком и длинными до лопаток черными вьющимися волосами. Эта девушка производила впечатление нежного ранимого создания с грустной улыбкой и понравилась Веронике с первого взгляда. «Вячеслав был прав, мы подружимся». подумала Ника, едва увидев ее в коридоре. Представившись, Полина привела свою новую хозяйку в один из маленьких деревянных домиков, очень близко примыкающего к главному корпусу центра. Едва переступив порог комнаты, беременная девушка остолбенела. Ее глаза широко распахнулись от изумления и восхищения. Посреди просторной, залитой светом комнаты стояла детская кроватка из светлого дуба. К окну был придвинут пеленальный столик с аккуратно сложенными на нем ползунками и распашонками. А на красном велюровом кресле восседала игрушка — большой пушистый белый медвежонок. «Вау!» — вырвалось у нее от восторга. Оторвав взгляд от милого медведя, Ника стала озираться по сторонам, рассматривая остальную мебель. Большая кровать у дальней стены была накрыта алым флисовым покрывалом. и располагалась под балдахином из тюля, идеальной защитой от комаров летом. Впритык к ней был придвинут аккуратный стол со стулом на резных ножках, а в углу возвышался вместительный деревянный платяной шкаф. Кроме этого, у входа к белоснежной крашенной стене была прибита стеклянная полочка с книгами, примыкающая к еще одной двери, ведущей, видимо, в санузел. На полу линолеум, на потолке — обычная люстра. на двух пластиковых окнах широко распахнутые плотные розовые шторы. Никаких излишеств, телевизора и тем более компьютера. Но Нику такая обстановка вполне устраивала. Здесь было тепло, чисто, светло и уютно, и имелось все самое необходимое. Как тут здорово, сияя от счастья, выдохнула она. Но тут же осеклась, заметив побледневшее лицо и какой-то затравленный, переполненный болью взгляд служанки, застывшей в ступоре перед детской кроваткой. «Полина, ты в порядке?» Испугалась за нее Вероника, подходя поближе. «Я... да, я... в порядке». Сглотнула та, заострявшая в горле ком. «Я приношу свои извинения за такую реакцию, госпожа, просто на меня нахлынули воспоминания». Ей с огромным трудом удалось взять себя в руки. Но из глаз все же выкатились непослушные слезы, которые она быстро смахнула ладонью. Год назад я потеряла ребенка при родах. А незадолго до этого мы с мужем купили очень похожую колыбель. Посмотрела она из-под лоби на улыбающегося медведя. Похожую или эту? Внутри Ники всё похолодело. Это не важно. Полина быстро отвернулась к окну. Все в прошлом. Давайте я покажу вам ванную, госпожа, а потом принесу завтрак. Попыталась она переключить разговор на другую тему. Поля, подожди. Остановила ее Вероника и дружески приобняла совершенно растерявшуюся девушку. «Мне очень жаль, что тебе пришлось пройти через этот ад. Такого и врагу не пожелаешь. Прими мои соболезнования». Ника чувствовала, что еще немного, и она сама разрыдается. «Я хочу, чтобы эту кроватку отсюда убрали. У меня тут очень широкая лежанка под балдахином, мы с дочуркой великолепно поместимся. Я настаиваю». Твердо пресекла она все возражения. И, получив в ответ робкий кивок, расцепила руки. «Спасибо, госпожа». Едва слышно отозвалась Полина. «И еще, Обращайся ко мне на «ты», пожалуйста. И без слова, госпожа. Мы ведь почти ровесницы. Я понимаю, что у вас тут ролевые игры и все такое, но подобное средневековье меня напрягает». Мягко улыбнулась Вероника. «Как скажешь, госп... Вера». Осеклась, но быстро поправилась служанка. Ее лицо отражало целую гамму чувств, в которых было сложно разобраться. Удивление, признательность, симпатия, грусть, вина, боль, сожаление. И было что-то еще совершенно неуловимое. «Отчаяние», — вдруг поняла Вероника. «Она испытывает отчаяние». «А давай мы прямо сейчас вынесем отсюда эту кроватку», — внезапно предложила Ника. «Вроде она совсем не тяжелая. Полина, осознав, что беременная решительно настроена вытащить колыбель на улицу, с ее помощью или без, быстро подключилась к этому процессу. И совместными усилиями они переместили этот предмет к главному корпусу центра. «Вот и замечательно», — подвела итог Вероника, поправляя куртку. «Здесь эту штуку быстро заметят и передадут тому, кто в ней больше нуждается». Без тени сомнений заявила она. «Конечно». Едва слышно, согласилась служанка, послушная семеня ей вслед. «Прошлого не изменишь, Поля». Вернувшись назад в теплую комнату, Ника с жалостью посмотрела на девушку, отметив, что цвет ее лица мог поспорить по белизне со снегом. «Но жизнь продолжается. У вас с мужем обязательно еще будут дети, и они станут вашим счастьем и отрадой». «Это невозможно», — с горечью тихо возразила Полина. «Мой муж погиб за два дня до смерти сына. Несчастный случай на охоте», — мрачно пояснила она. При этом пушистый медведь удостоился еще одного испепеляющего взгляда. «Ох, блин!» — Ника потрясенно опустилась на стул. «Прости, я не знала». Ее сердце обливалось кровью от мысли, через что пришлось пройти хрупкой красавица, стоящей сейчас перед ней в кошмарном коричневом платье прислуги. «Ничего, Вера, все и правда в прошлом». Я уже давно выплакала свое горе. Голос девушки звучал обманчиво спокойно. Сейчас меня просто кроватка выбила из колеи. Когда я выходила из этой комнаты полчаса назад, ее тут не было. А в целом, как ты и сказала, жизнь продолжается. Не переживай за меня, беременным нельзя волноваться ей. Спасибо за сочувствие. Тяжело вздохнула она.